39. Вестники номера седьмого, призрака поспешно убитой планеты в системе Доминика, появились уже вечером, примерно за 43 минуты до того, как погасли бы дневные лампы в жилом отсеке. Яркость уже уменьшили, экономя энергию, поскольку защитному механизму, спрятанному внутри ликтора, не нужен свет, чтобы сражаться. Ему вообще не нужны органы чувств. Мэрси Морн утверждала, что они даже боли не чувствуют. «В отличие от них, ты нуждалась в свете и чувствовала боль, но ты оставалась преподобной дочерью девятого дома. С первым можно было справиться, второе не имело значения». «Когда первый вестник пробился сквозь астероиды, окружившие Митриум почетной стражей, он не показался очень страшным. Ты сделала все нужные приготовления». Ты сидела на полу перед окном, выходившим в никуда. Двуручный меч ты положила перед собой, как будто это был драгоценный талисман, а не глупая тошнотворная реликвия, не тяжкая ноша, которую тебе вручила твое мертвое я. Ты почти полюбила этот меч, но если ты вдруг видела его, все добрые чувства сразу испарялись. Слуга зверя приземлился на корпус Митриума очень далеко от тебя. Ты не почувствовала удара и не услышала звука. Ты поняла, что это случилось, только услышав голос Августина из коммуникатора. Столкновение подтверждено. Западный квадрант, третье кольцо, машинный зал. Сколько минут до попадания в ореол? — спросил Бог. Неизвестно. Снова столкновение. Опять запад, третье кольцо, та же точка. Это голова колонны. Столкновение. Северный квадрант, жилое кольцо. Ортус прямо рядом с тобой. Треск. «Все хорошо», — снова треск голос Мерси. «Хватит болтать, ждем прорыва. Они попытаются нас задушить и поджарить всю станцию. Изменения температуры не наблюдается, сказал Бог. «Потом ты почувствовала первый удар и вибрацию. Удивительно близко. Где-то над тобой направление определить было сложно, а от энергии уловить почти невозможно». Это звучало так, как будто маленький метеорит ударился об обшивку Митриума в полной тишине. Ни отдаленного рева, слышного сквозь корпуса ставни, ни чудовищного треска, ничего зрелищного. Посланники зверя воскрешения прибыли без фанфар. На мгновение ты даже обиделась. «Подтверждено, Августин. Восточный квадрант, жилое кольцо. Это ваш, девочки. Не прикусывайте язычки». Ты подумала, что это одна из дурацких шуточек Августина, пока тебя не охватил ужас. Он пришел, как резкая вонь. У тебя задрожали ноздри. Ты почувствовала странный аромат нефти, напоминающий о старых механизмах, но был в нем какой-то сладковатый потом, как будто кого-то вырвало. Он обрушился на тебя, как мигрень. Потом вниз живота пришелся удар, напоминающий удар святого долга по почкам, Страх взбежал вверх по телу, схватил сердце клыками и затряс. Ладони стали мокрыми. Ты шумно-некрасиво сглотнула и попыталась закрыть глаза, как будто это могло помочь. Не помогло. Ты наклонилась вперед, хватая ртом воздух, сердце заходилось в груди, уши оглохли. Ты вдруг поняла, что по тебе бегут какие-то мелкие твари, отчаянно смахнула их с предплечья, крупно задрожала, пытаясь их сбросить, схватилась за уши, дернулась, когда на лоб упала светлая прядь. Но пока ты кривилась, шаталась и боялась, ты продолжала сражаться. Ты заставляла себя делать глубокие вдохи и выдохи, свела себя к одному-единственному чувству, ощутила свое тело от кончиков пальцев и вверх до макушки. По мере осознания себя ты преисполнялась презрение к безумию чужаков. У тебя было свое, и с ним приходилось справляться. Через несколько минут осталось только легкое смущение, желание почесаться и учащенный пульс. Из коммуникатора звучали вопли и анты. Все вежливо ждали, когда она замолкнет. «Это все?» — спросила ты. Перекрывая помехи, Бог ответил. «Так будет, пока они не прорвутся, Харахак». Голос принцессы Иды вклинился в разговор, но звучал довольно неуверенно. «А это сколько?» «Больше часа».